сущности. Книга Голговского построена по тому же принципу, что и все бесконечные коды Да Винчи, свинченные за последние 20 лет в книгерских патогонках из ржавых постмодернистских запчастей. Цепочка преступлений и сюжетных поворотов, сопровождаемая сбором информации. Герои бегают, стреляют, уворачиваются от пуль, а перед вами постепенно собирается некий информационный пазл. Как правило, такой же пустой и стерильный, как родившая его культура. Удивительно рядом пророчески пел когда-то российский бард. Но оно запрещено. Разница в том, что Голговский пишет не о выдуманных загадках истории, а о происходящем у нас на глазах. Но поскольку в первой части книги речь идёт и о древних тайнах тоже, различие делается заметным не сразу. Действие начинается с того, что Голговский приезжает поработать на свою дачу в посёлке Кратово. Соседняя дача принадлежит генералу Изюмину. Раньше там жила его дочь Ирина, но она уехала в Голландию, а потом на дачу переехал сам генерал. Про Изюмина известно немногое. Это бодрый старик, седобородый и длинноволосый, похожий чем-то на китайского благородного мужа. Голговский часто видит его из высокого окна своей спальни. Ограда между участками чисто символическая, потому что прежде Голговский дружил с дочерью генерала Ириной. Иногда генерал пьёт в маленькой беседке чай. На столе перед ним стоят бамбуковая чайная доска и пара крохотных глиняных чайников. Иногда, раздевшийся по пояс, рубит дрова во дворе. Иногда работает на грядках. подкрашивает стену, чинит скворечник или занимается другими мелкими дачными делами, видимо, ему нравится делать всё самому. Среди соседей ходят слухи, что Изюмин работал в спецслужбах и занимал там какой-то очень высокий и секретный пост, но недавно был снят со всех должностей и отправлен в отставку. Её трудно назвать почётной. Кратовское заключение для спецслужбы исто такого калибра похоже на домашний арест. За генералом следят. Недалеко от дачи всегда припаркован неприметный Ленд Крузер, а по улице мимо генеральской калитки прогуливается пара крипышей самого молодецкого вида, как бы ищущих, с кем тут поиграть в городки. Над окрестными дачами пару раз в час пролетают приблудные дроны. Иногда Голговский общается с генералом через невысокую ограду. Они здороваются, говорят о погоде и обсуждают местные новости. Голговский регулярно приглашает генерала на барбекю. Тот вежливо отказывается, ссылаясь на своё вегетарианство. Голговский несколько раз намекает, что хотел бы попробовать генеральского чая, но намёк его не услышан или понят в издевательском ключе. Голговский не признаётся в этом прямо. Но внимательный читатель делает вывод, что у автора выработалась привычка подглядывать за генералами из своих окон. Изюмину, похоже, это не волнует. Он не делает никаких попыток отгородиться от Голговского более высоким забором. Да и какие заборы в нашу эпоху? Дальше события развиваются стремительно и жутко. Однажды днём Голговский замечает, что генерал Изюмин слишком уж долго пьёт чай в своей беседке. Такое бывало и прежде, но в этот раз что-то явно пошло не так. На полу беседки лежит разбитая чашка. Самого генерала закрывает малиновый кост, видна только нога в сером носке, и эта нога нехорошо подёргивается. Над дачей висят два дрона. Голговский предполагает, что с генералом случился удар. Он сбегает вниз, перелазит через забор и врывается в беседку. Изюмин выглядит страшно. Он позеленел. Его лицо распухло. Пол вокруг покрыт рвотой. Генерал частично парализован и не может говорить, но всё ещё в сознании. Увидев Голговского, он хрипит, пытаясь что-то сказать. Голговский помогает ему опереться спиной о деревянную колонну беседки, когда генерал поднимает руки и делает ими странный жест. Сначала складывает ладони домиком, показывает крышу, интерпретирует Голговский. А потом машет пальцами, изображая крылья. Голговский задаёт наводящие вопросы, но генерал, задыхаясь, повторяет те же два движения. Ещё он пытается указать рукой куда-то вверх. Но его мышцы отказывают, и он теряет сознание. Через минуту рядом с Голговским появляются хмурые мордавороты в штатском. Они объясняют, что за генералом приехала скорая. Действительно, медицинский фургон ждёт у калитки. Генерала уносят. На следующий день на опустевшую дачу Изюмина приезжает большая команда людей в штатском. Они проводят тщательнейший долгий обыск. Голговский из окна своей спальни наблюдает за их перемещениями. Визитёры уносят с собой два компьютера и три больших картонных ящика с какими-то бумагами. Уходя, они не оставляют на двери положенной печати. Только теперь законопослушный Голговский понимает, что слово обыск могло подходить к процедуре не вполне. Несколько дней дача Езюмина стоит открытой, а потом из Голландии приезжает его дочь Ирина. Она плачет. Голговский видит, что девушка сильно напугана. Он рассказывает ей обо увиденном. Ирина говорит, что Езюмина определённо хотели убить. Он ещё жив, но парализован и в коме. У Ирины остались друзья в спецслужбах. Они по секрету сообщают, что генерала отравили речайшим химическим компаундом на основе мушъяка и талия, который довольно легко отследить. В конце прошлого века его партию изготовила секретная лаборатория треста Красноярскпромхимстрой. Почерк ГРУ, вздыхает Ирина. Но за что? Он сам, кажется, там и работал. В этом всё и дело. Голговский пытается выяснить у Ирины хоть что-то, но она ничего не знает. Ей страшно дышать российским воздухом. Она боится за свою жизнь и хочет как можно быстрее уехать. Она задерживается только для того, чтобы поменять на даче замки. Уезжая, она оставляет Голговскому ключи и просит поливать кактусы и бонсай. Я попробую что-нибудь разузнать, говорит Голговский на прощание, хотя бы понять, что случилось. Лучше не соваться в это дело, отвечает Ирина. Убьют, и хорошо если сразу. Теперь Голговский может ходить на дачу Изюмина на законных основаниях. Делать это приходится часто. Бонсай следует поливать именно тогда, когда подсыхает земля, и горшки надо регулярно проверять.